Но ну, надо же, если ты и шишмеева брата, и его ученица, то их уже выписали. Райна с кривой улыбкой подняла голову. В условном линолеумом коридоре витал лёгкий запах дезинфицирующего средства. Её глаза горели красным от веселья, поскольку эта больница предназначалась для магов, и ей не нужно было использовать глазные капли, ни врачи, ни медсестёр это не заботило. Тебе кто-нибудь говорил, что ты невезучая? Я пришла остань да, не для того, чтобы их навестить. Прости за недоразумение. Меня не задержали, чтобы разобраться, кое-кто с набыл их дополнительными и весьма дорогими лекарствами, а в статке больница хотела забрать себе. Полечу девушки затряслись от смеха. Похоже, что твоя помощь была очень полезной. Анимосфия не желает оставаться вдолгу. Ольга Мария осмелела это Анимосфия, девушка примерно 11 лет, провела пальцами по своим гладким серебряным волосам. Затем она повернулась к Райнес и быстро поклонилась. На счёт Триша. Спасибо. По крайней мере, я благодарна лорду Эльмилою за то, что он попытался передать мне её мысли и чувства. Борат сказал бы что-то за было про двойку. Без всякого лукавства произнесла Райнос прикрыв один глаз. Ольга Мария отвела взгляд на несколько секунд, после чего сменила тему. На самом деле, мне до сих пор хочется узнать, что произошло 7 лет назад, но отец отказывается меня видеть. Ой. Райнос моргнула от неожиданности. Девушка с факультета астрологии продолжила. А отец возлагал большие надежды на войну за Грал, но в итоге отказался от неё. Думаю, если бы Грал оправдал его ожидания, всё обернулось бы иначе. Но это время, которое мне неведомо, и мир, про который я ничего не знаю. Ты на удивление поэтична. Щеки Ольги и Марии покраснели. Она стояла, повернувшись к окну, но её лицо отразилось в стекле. Мне это нравится. Ну что, теперь всё по-честному? Райана спротянула ей руку. «Как и я, ты аристократка и наследница лорда. Почему бы не воспользоваться этой возможностью и не углубить наши отношения? Ты не похож на своего брата». «Ну, потому что мы не связаны кровью». Увидев, как губы девушки постарше растянулись в радостные улыбки, Ольга Марию негромко вздохнула и пожала протянутую руку. «Да, несмотря на твоего старшего брата, думаю, мы будем хорошо ладить. Несомненно. Пока не станем друг другу бесполезны, разумеется». Вот, ответила Ольга Мария и уверенно улыбнулась. Расставшись со досиной истерией, мы вошли в главное учебное здание факультета современной магии, где нас встретил оглушительный гомон. Причина заключалась в учениках класса Эльмёлоев, которые, заметив своего профессора, возбудились не на шутку и начали его приветствовать. Я тоже была рада видеть, что учитель пользовался такой большой популярностью, но поскольку он ещё не поправился до конца, взяла себя в руки и встала между ним и толпой. Веселье продолжилось до тех пор, пока мы не поднялись по лестнице и не вошли в его кабинет. Убедившись, что я заперла за собой дверь, учитель отложил трость и рухнул в кресло. Пока я проверял, а не пытался ли кто-то из учеников ломиться внутрь через окна или потолок, он громко простонал. «Ох уж это Райнас!» По всей видимости, из-за того, что она провела какое-то время в больнице после трюка с магией полёта, на него навалилось много бумажной работы. Судя по горечной лице учителя, Райноса идеально выверила этот удар, чтобы не ухудшить его состояние. Ам, если я чем-то могу помочь? Нет, всё нормально. Это работа лорда, так что разберусь потихоньку. Напряжённо сказала она и взяла ручку, украшенную изображением грифона. Какое-то время по кабинету разносился скрип пера по бумаге. Поскольку меня давно здесь не было, я решила взяться за уборку. В отличие от квартиры в кабинете, как правило, было чисто, Но более чем за неделю пыль скопилась достаточно. А родая метёлкой я внезапно произнесла: Приёмные дети Норидже? Что это значит? Учитель плавным движением поставил свою подпись в очередном документе, выпрямился и сказал: Нориджей назвали семьёй длинноногого папочки, поскольку они всегда поддерживали удоренных детей. В основном их помощь заключалась в оплате счетов за обучение, но некоторых они также принимали к себе. Многие в часовой башне носят фамилию Норридж, как правило, по этой причине. Не поднимая глаз, он продолжил. Норридж также активно выступал за создание факультета современной магии. Вот почему факультет назван в его честь. А, до меня наконец-то дошло. И вот почему Хартлис был главой факультета современной магии. Весьма вероятно. Скорее всего, мисс Адасина разорвала все связи с Норриджем, когда стала зарегистрированной членом факультета политики. Насколько мне известно, подобное происходило не раз из-за постоянных распрей между фракциями Часовой башни. Наречь обычно не бегает за теми, кто его покинул. Отложив ручку, учитель потёр ладонями шею. Затем он потянулся, словно делая зарядку, и достал из кармана шкатулку, которую вручили ему в хисии, положив её в ящик стола. Учитель повернул ключ и пробормотал короткую арию. Это совершенно бесполезно, налучше уж так, чем надёжный замок, сделанный вором. «Если бы я знал, что всё так обернётся, то оставил бы её в своём личном кабинете на первом факультете, где она раньше и хранилась». Судя по его словам и кривой улыбке, учитель явно жалел о том, что не уследил за реликвией, потому что иначе никакого инцидента бы не произошло. После этого он достал свой портсигар. «Учитель, вам пока нельзя». «Только одно. В больнице мне курить не давали». Он прикрыл один глаз. «Обещаете?» «Даю слово». Он отрезал ножом кончик сигары и медленно зажёг её с помощью спички. Знакомый мне способ, который ему очень подходил. Учительно неторопливо затянулся, чтобы насладиться полно, и выдохнул облако дыма. Возможно, из-за обещания не курить больше одной, он посмаковал сигару дольше обычного, прежде чем вновь открыт рот. Ещё в больнице я официально отозвал свою заявку на участие в пятой войне за Святой Грааль. Вот оно, слова слышать, которые мне совсем не хотелось. поэтому я невольно воскликнула. «Почему? Изначально я хотел этим подвести черту!» – ответил учитель. «Я собирался доказать, что Эскандер заслуживал победы в войне за Святой Грааль, доказать, что в прошлый раз он проиграл лишь из-за никчёмного мастера». Дым от сигары был ужасно горьким. Примерно эти же слова я услышал от него на рельсовом цепелине, мысли, которые явно не покидали его уже очень давно. «Поэтому я не могла, что я не могла, что я не могла, Мысли, которые поддерживали существование лорда Эль-Милуя II последние десять лет. «Нас меня хватит. Это мои личные счёты, а не Искандера. Жаль, конечно, но не стоит за это цепляться. Как тот, кто был с ним, и как лорд Часовой Башни, я должен смириться. Кроме того...» Учитель сделал глубокий вдох и добавил. «Если я смогу отомстить, то мне будет чем гордиться». Это была необычная беспокойная улыбка... и не делано бесстрашное перед лицом врага. Нет, улыбка на лице у учителя была чересчур свежей, беспечной и радостной. Его слова шломили меня. Я думала, что этот человек заслуживал гораздо большего, но при виде этой улыбки ничего не могла сказать. «Грей», — вновь произнес учитель, обращаясь ко мне, «прости, но я не уверен, что справлюсь один. Надеюсь, ты будешь сражаться вместе со мной». У меня не получилось ответить сразу, Её энергично потёрла руками лицо, чтобы хоть на секунду выглядеть так, как мне хотелось. Тело не слушалось, но я всё равно приложила все усилия, чтобы приподнять уголки губ. Если вы считаете, что я жасыз для этого. В итоге вид у меня был такой, словно я смеялась и плакала одновременно. В этот момент дверь, которую я заперла, внезапно распахнулась, и в кабинет ворвались две фигуры. Да, и я. Я тоже хочу. Ай, флад, не лезь вперёд. Не нужно говорить, кем были эти ученики. Фалат, Свен. Я разобрался со всеми делами дома в Монако. Крупье в казино Ван Фема были грозными противниками. А я закончил курс особых лекций на первом факультете. Ах да, с возвращением, моя Грей! Твой сладкий, острый серый запах пульсирует у меня в груди! Оба вскочили на ноги и вытянулись словно салютуя. Вероятно, учитель заметил их присутствие и вместо того, чтобы ругать, предложил им то же, что и мне. Могу и попросить вас о том же. Положитесь на меня, профессор! «Разумеется, учитель!» Упрошивать их не пришлось. Затем учитель перевёл взгляд на ещё одного человека, стоявшего за порогом. «Ивет!» «Ха-ха! Должно быть, вы уже слышали, но факультет политики отпустил меня, и я с горы от стыда отправилась прямо сюда, домой. Как шпиона, начинающая любовница, я просто не могу не спросить. О чём речь? Это что-то важное? Ах, да! Мистические глаза, которые должны были достаться мне после аукциона, спустили на великую проекцию, так что я осталась ни с чем». Девушка спокойно вошла в кабинет, поигрывая своими розовыми хвостиками. В обычной ситуации на неё обрушились бы с осуждением, но поскольку она уже призналась в том, что является шпионом фракции Милуастеа, для учителя это не стало неожиданностью. Флат и Свен, должно быть, были в курсе ситуации, и поэтому тоже не собирались её проклинать. Возможно, такова уж была повседневная жизнь часовой башни. «Ха-ха-ха-ха! Думаю, сейчас шума только прибавится!» Внезапно услышала я голос Адда. И затем, кстати, сказал учитель, поворачиваясь к своим подопечным. Флат, ты наложил заклинание для прослушивания на первобытную батарейку у леса. Я жду твой подробный раскаенье в письменном виде. И ещё я утраиваю объём домашней работы, накопившейся в своё отсутствие, чтобы всё было сделано к следующему занятию. Профессор, вы самый настоящий демон. Круто ведь называться демоном, верно? «А, как насчёт новые колоды с японскими демонами для следующей Великой Войны Героев?» «Там полно всяких, включая и Бараки Додзи, Сютен Додзи, Хосикума Додзи, воздушных, водяных и даже невидимых демонов!» «В следующий раз попрошу своего друга из Японии прислать мне последние карточки!» «Да, я вижу, как сильно ты раскаиваешься. А теперь помолчи!» «Нет, профессор, не надо! Не трогайте меня!» В следующую секунду предсказание Адда сбылось, и шума действительно стало больше. когда усиленная магия рука учителя вцепилась с лица Флата.